Юрий Нагибин. Рассказы. Из литературного наследия писателя. Рассказ «Синего лягушонка» читает Владимир Левашов. Лягушонок – это дитя. Но люди привыкли называть так каждую маленькую лягушку, не заботясь ее возрастом. А я хоть и взрослый, но очень маленький, значит, лягушонок. И я не синий, а бурый, как палый перепревший осиновый лист, когда совсем потухает на нем багрец исходит сходит желтизна с прожилок. Меня не обнаружишь на такой листве даже пронзительным вороньим глазом. Но весной я, как и все мои сородичи, Обретаю ярко-синюю окраску, бьющую на солнце в кобальт. Эта чрезмерная яркость не смущает и не пугает нас, хотя мы не любим привлекать к себе внимание, но вешней порой забываешь о страхе, даже об естественной осторожности. Подруги должны узнавать нас, издали своими близорукими глазами и слетаться на синюю красоту, как мотыльки на огонек». Я не выделяю себя из сородичей, но у меня особые обстоятельства. Я продолжал любить Алису и был равнодушен к порывам болотных красавиц, хотя природа брала свое И без вожделения, со стыдом отвращением К самому себе я уступал велению закона, Требующего, чтобы всплыла под листья кувшинок и кубышек Оплодотворенная прозрачно-бесцветная икра. Лягушки беззащитны. Самые беззащитные существа на свете, Как будто созданные для повального истребления. Единственная наша оборона – воля к размножению. Оглушительные весенние концерты, цветовые превращения, бесстрашие, с каким мы рвемся к любимым сквозь все препятствия и смертельные опасности, неутомимость партнерш, способных день-день сквозь скакать под грузом зачарованного всадника, все служит одной цели – не дать исчезнуть нашему кроткому роду. как уже сказано, особое положение. Еще недавно я был человеком и все время помнил об этом. Только не надо думать о колдовских чарах, злом, волшебстве. Случившееся со мной вполне закономерно и естественно, как и те непознанные события в потоке сущего, которые мы условно называем рождением и смертью. Прекраснейшие символы из всех придуманных людьми для обозначения недоступного разума. Так вот, в моем превращении нет ничего от глуповатых сказок о принцессе-лягушке или обращенном в звере лесном царевича и тому подобной галиматье, который морочит холодное и трезвое сознание ребенка. Так что же случилось со мной? да то же, что рано или поздно случается с каждым гостем земли. Я умер по изжитию довольно долгого и трудного, как у всех моих соотечественников, но не ужасного и трагичного, что тоже не редкость существования, узнав много радостей и не меньше горестей, частично осуществив свое земное назначение, Если я его правильно понимал Больной и сильно изношенный Но не истратившийся до конца Ибо мог сильно, все время помня об этом Любить Я любил свою жену С которой прожил последние 30 лет жизни Самых важных и лучших В поре нашей встречи во мне угасли низкие страсти затянувшейся молодость. Справедливо, что не дает плоду в то дерево, которое не цвело весной, но плохо, когда весна слишком затягивается и цветение становится ложным, пустоцвет. И уже не неотягощенный ими каждый божий день, каждый божий час жил своей любовью, что не мешало работе, Радости от книг, музыки, живописи новых мест Социальной заинтересованности И все обостряющемуся чувству природы Это была жизнь без ущерба Моя старость не стала немощью Хворобы не застили солнце Мы были полно счастливы в кратере вулканической помойки Способной в любое мгновение Излиться лавой крови и дерьма Но долгое мое умирание было омрачено обидой и болью. Не надышался я дорогим человеком, не наговорился с ним в сласть. Я еще был способен на объятие, на восторг, на жестокую ссору. Спектр наших отношений не потерял ни одной краски. Напротив, все сильнее и сильнее чувствовал я ее жизнь рядом с собой. Нам даже путешествовать расхотелось. А мы так любили слоняться по миру. Куда увлекательнее оказалось непрекращающееся путешествие друг к другу. Нет, рано нас растащили. Рано отправили меня в иное странствие. А смерть так и начинается. Это все правда то, что казалось пустой болтовней досужих и беспокойных умом людей. Залитый слезами, покойники плачут внутренним, никому невидимым лицом. Ты, уже испустивший последний вздох и отключенный от мира живых, но всё сознающий, проскваженный страданием, Вовлекаешься в долгий узкий тоннель Со светлой точкой в конце Ты летишь по нему Слезы обсыхают на щеках И затухает музыка, о которой ты прежде не догадывался Тихая музыка мироздания Включающая и твою собственную ноту я достиг конца тоннеля Дальше провал. Не знаю, со всеми ли так бывает, возможно, исход каждого творится на свой особый лад, но я потерял себя раньше, чем вырвался в манящий свет. Начнулся я и обрел новое место в мире, уже просуществовав в нем бессознательно то время, какое надо, чтобы из икринки вылупился головастик, вырос, оформился в хвостатое дитя, выбрался на берег, сбросил хвост, подрос и уже взрослой особью вдруг осознал свой новый образ». тщетно пытаюсь вспомнить хоть какой-то проблеск сознания на этом длинном пути развития. Но ведь и в человеческой моей жизни я ничего не знал о себе до четырехлетнего возраста. Близкие долго мучили меня в детстве, заставляя вспомнить, как бабушка играла на рояле турецкий марш, чтобы я ел манную кашу. Оказывается, уже в три года я обладал легкими вкусами, Обожал моцартовский марш И ненавидел полезнейшую размазню Не знаю, почему им так хотелось, чтобы я вспомнил то, чего для меня не было И бабушка, и рояль, и манная каша Ушли до пробуждения во мне память А турецким маршем озвучились мои школьные годы Скорее всего... моему беспамятству не верили, принимая его за тупое и злостное детское упрямство. А упрямство надо сломать для моего же блага. Они так мне надоели, что я вспомнил музыкальную кормежку, но перестарался, включив в нее фокстерьера Трильби, который обтягивал мое детство в еще более раннюю пору. Окружающие с грустью убедились, что я не только упрямец, но еще и врун, поскольку трильби я действительно не мог помнить. Сейчас мне и самому странно, что я так поздно родился для себя. Ведь какой сложной физиологической и психической жизнью я уже жил, общался с близкими, даже сочинил, как мне потом говорили, какие-то идиотские стишки, и при этом словно не существовал. как и здесь Кто-то, вполне вероятно, видел меня юрким головастиком, шустрым лягушонком. Для меня там пустота. Все началось с того мгновения, когда надо мной закачался зеленый лес. Этим лесом была трава, но прошло какое-то время, прежде чем я смог назвать густую поросль травой. лесом В первые часы и дни после опамятования Самое трудное было привыкнуть К невероятным размерам насельников мироздания Так пышно именую я Опушку леса, поляну, шоссе и весеннее озерко Составившее отныне все мое жизненное пространство Каким все стало огромным Травинки, цветы, крылатые чудовища, в которых так трудно признать знакомых воробьев, ласточек, тресогузок, малиновок, чибисов, ворон. Невероятно увеличились бабочки, стрекозы, жуки, даже божьи коровки. И все лишь потому, что я стал таким маленьким. Даже некоторые мои сородичи оказались куда крупнее меня, а дальние родственники – Серые пупырчатые жабы обернулись бегемотами. Правда, я открыл для себя неведомый мир дробных существ, которых прежде не замечал в своем человеческом величии. Трава кишела прыгающими, ползающими, скачущими, летающими малышами. Иные были очень красивы и утонченны. Вначале я тяжело переживал свое умоление. Мне не удавалось доглянуть верхушки деревьев, небоскребов. Каждая лужица стала прудом. Налитые талами водами колеи, реками, весенний болотный натек озером. Особенно угнетало шире асфальтового шоссе, отделявшего лес от озерка. Оно казалось бескрайним, И перейти эту ширь, это поле, было труднее, чем прожить жизнь. По нему мчались раскаленные грузовики, смрадные мотоциклы. Гоняли на велосипедах беспощадные ко всему живому мальчишки. И все же моя мизерность угнетала меня не так сильно, как может показаться. А главное, не так долго. до усвоения новых соотношений тел и предметов. Начав играть по изменившимся правилам, я перестал мучиться, ибо, помимо всего прочего, осталось, а частично возникло множество существ, куда меньших, чем я сам. И наличие этой крошечной, разнообразной и энергичной жизни бодрило, успокаивало. моя мука и мука тех, кто в новой жизни утратил человечье обличие. Об этом никогда не говорят на тайном языке бессловесных, но я угадывал среди прыгающих, плавающих, летающих, бегающих на четырех ногах таких, кто подобно мне был в прежнем существовании человеком. Угадывал постраданию какого не знают, живущие впервые или возникшие из растения или зверя. Но я понятия не имею, с помощью какого внутреннего устройства возникало это постижение. Меня всегда потрясали строчки поэта. Над бездной мук сияют наши воды, над бездной горя высятся леса. Тут говорится о прямом взаимоистреблении живых существ, населяющих природу ради выживания. А я а другой, куда худшей муки Не знаю, что чувствуют растения, когда-то бывшие людьми. Деревья, кусты, травы, цветы. Хотя, о чем-то догадываюсь, вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Ни крики совы, сыча, не уханье филина, ни предсмертный виск, взвой, хрип прокушенного более сильным врагом зверя, не начинающийся во тьме щелк соловья, а скрип деревьев, вздохи трав. Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседствуют две березы-однолетки С крепкой корой безраковых наплывов И здоровой сердцевиной ствола С густо облиственной кроной. Но приходит ночь, И одно дерево спокойно, тихо спит, А другое начинает скрипеть В полное безветрие. И скрип этот Как стон, как бессильная жалоба, Как сухой, бесслезный плач. <музыка> у природы нет общего языка, Как нет его у людей. И все-таки я знаю, О чем они скрипят и стонут. то тоска по оставшимся в прежней жизни. Пока ты человек, кажется, что мир стоит на ненависти, что им движут властолюбие, честолюбие и корысть. Это правда, но не вся правда. Зло заметнее, ярче в силу своей активности. Для тех, кто живет по злу, «Жизнь предприятия, но для большинства людей она состояние, и в нем, главное, любовь. Эту любовь уносят с собой во все последующие превращения, безысходно тоскуя об утраченных. О них скрипят и стонут деревья, о них вздыхают, шепчут травы, называя далекие имена. Я все это знаю по себе». Едва соприкоснувшись в новом своем облике с предназначенной мне средой обитания, я смертельно затасковал о Алисе. Мой нынешний ничтожный для человека, но вполне пристойный для присмыкающегося вид никак не отражался на силе и глубине переживания. При этом нельзя сказать, что дух остался нейтрален к изменившемуся естеству, нет. В чем-то я... соответствовал новой сути. Очнувшись в весне, я не остался глух к ее чарам и, словно неотягощенной тоской, борза заскакал к озерцу, откуда неслись гортанные призывные голоса. Отдав весьма энергично дань природе, я потом долго торчал в зеленоватой воде, наполненный страстным шевелением охваченных любовной жаждой синих существ. Пошёл быстрый светлый весенний дождик, и в его нитях солнечный свет преломлялся и дробился многоцветно. Меня рассмешило, как поспешно скрылись под водой болотные Ромео и Джульетты. Они, видимо, боялись намокнуть. Я остался с чувством превосходства, но через минуту-другую Тоже нырнул и устроился под листом кубышки. Оказывается, капли дождя весьма чувствительны сквозь тонкую, хотя и крепкую кожу. Дождь кончился довольно скоро, мы все опять высунули наружу мордки и зурчали, вздувая горловой пузырь. Ко мне сильно рассекая воду устремилась большая зеленая лягушка, ее сладострастие заряжало воду электричеством впереди неё. Я услышал сигнал, нырнул под корягу и спасся от ненужных ласк. Разворачиваясь она взмутила и листую воду задней лапой. стало трудно дышать. Я поплыл к берегу и устроился в чистом мелководье на коряге, обтянутой мягким донным мохом. В плоской воде у берега я отчетливо видел свое отражение. Огромный рот, выпученные глаза, бледное брюхо, начинающееся прямо под ртом. Сколько мерзости в таком ничтожном комочке плоти! Но странно Это меня почти не тронуло. Опять навалившаяся тоска делала безразличным все на свете. Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселения душ, гарантирующей жизнь вечную. Казалось заманчивым, примерить на себе другие личины. Разве знал я, что в это бессмертие втянется лютая тоска? Господи, спаси меня и помилуй такой вечности. Насколько желанней было бы полная и окончательная смерть. А если попробовать, коли я не умру всерьез, то стану кем-то иным? Все равно кем... львом или пауком, пальмой или крысой. Тоска подчинит себе любой образ, даже самый прекрасный. А вдруг воплотишься в такую ничтожную зачаточную форму жизни, в полипа, моллюска, медузу, что в ней заглохнет сознание, а заодно и тоска. Я выполз на шоссе. Прыгать не было энергии и сгорбился на асфальтовом, помягчавшем от жары закрайке. Несколько грузовиков пронеслись мимо, обдав чудовищным грохотом, вонью и дымом. Я всякий раз терял сознание, когда приходил в себя, не мог отплеваться от гари. Раз-другой меня накрывала тень, Большой птицей я невольно съеживался Ожидая удара стального носа Цапли или аиста Но тень сплывала То были вороны и легалки Какая-то опустошенность Овладела мною также же неуклюже и медленно По жабьему отклячивая Задние ноги я пересек шоссе Пропустил над собой еще одну машину Побывал в коротком обмороке и, спустившись с насыпи по другую сторону, направился к лесу. Зачем я это делал? Убить бог не знаю. Да и положено мне, пока длится брачная песня, находиться при воде. Лишь когда погаснет синяя рассветка, можно идти на все четыре стороны. На опушке я обнаружил у подножья березы ямку, в которой копошились черные жуки и, Я потрогал их языком, понял, что они съедобны, и поел немного. Потом нашел какой-то мягкий сладкий корешок и помусолил беззубом ртом. Зарылся в палую листву и заснул. Проснулся я среди ночи, и не сразу узнал звезды. Ночные светила расплывались в моих новых глазах. Небо было в туманных круглых пятнах, завихрениях и кольцах. Наверное, это было красиво, но чувство сиротства усилилось. Не под такими звездами текла наша жизнь с Алисой. В тишину безветрия нарушали деревья, Скрипевшие из своего нутра, Такие же сироты, как я. И я тихонько заурчал, будто плаща горло Присоединился к их жалобе. Скрип деревьев, бормот кустов, Шепот трав перебили и заглушили другие звуки. Ухали-охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человечьей чаши, спали безмятежно. Глухие к памяти своих былых превращений, Среди этих тихонь находились и первенцы бытия, А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человечью муку. Так прошел год. Нет, не совсем так. Было пять блаженных месяцев зимней смерти, когда кровь застыла в жилах, остановилось сердце, и, примороженный к земле у корня старого дуба, я стал холоден и бесчувствен, как льдышко. И до чего же ненужным показалось апрельское опамятование. Я понял, что вернулся в эту ненужную, невыносимую жизнь по боли оттаивания Казалось, меня раздирают на части крючьями Это распрямлялось и расширялось согретое солнцем тело Когда боль подутихла, я хотел почиститься Но за долгую спячку ссор искрошившихся листьев, сухих травинок, мертвых насекомых Так въелся в кожу, что отдирался с кровью Пришлось отложить туалет до того дня, когда можно будет отмыться в озерке. Этот день наступил неожиданно скоро. Вдруг зашумели ручьи, снег прямо на глазах оседал, лопался, разваливался, тек. Серые ноздреватые блины оставались лишь у подножий деревьев. Земля просыхала удивительно быстро. Появились белые чистенькие горностаи. И заиграли вокруг берез А на меня опять навалилась тоска Даже пищу отыскивать не хотелось Я обхудал так, что косточки на задних ногах едва не прорывали кожу И на озерко я потащился лишь потому, что все шли Меня перегоняли даже старые жабы Которые прыгать-то не могли Только ползли, волоча брюхо по земле Наши шли из леса, как партизаны валом валили Внушительное зрелище Кто прыжком, кто ползком Жестко сосредоточенные и необщительные Дружба Письмо горячее начнется там, в воде. А сейчас была одна цель — добраться до обетованного места. Уж очень всех изнурила зима, селенок почти не осталось. Но до чего мы, оказывается, разные? Есть такие крошки, что издали примешь за кузнечика. А есть чуть не с морскую черепаху, даже отор берет. лучше и наряднее всех выглядели мы синие лягушки. Я очнулся после спячки бурым, как прелый лист и не заметил когда засенился. Еще и издали мы услышали слитный гортанный хор. Обитатели окружающих озерко заросли уже перебрались на весенние квартиры. На берегу стояли люди. По счастью, среди них не было детей. Не то хилая наша рать могла бы сильно поредеть. Детей тянет к уничтожению беззащитных жителей земли. Лягушек, ящериц, жуков, стрекоз, птиц, бродячих домашних животных. Но еще при моей жизни детвора все чаще стала обращать губительный и холодный взор на себе подобных. Ребенок куда страшнее взрослого. Его задерживающие центры работают лишь на страхе и никогда на этике. Конечно, люди на берегу пришли не ради картавого хора, а чтобы полюбоваться на нас, синеньких. Я и сам так делал, когда был человеком. Нельзя оторваться от синих таинственных огоньков горящих в воде, на остальных и глядеть неохота тускло и пупырчатые и громоздко неуклюжие. Я поймал себя на том, что испытываю гордость за свою породу. Этого еще не хватало. Неужели я становлюсь настоящей лягушкой. А ведь я не завидую этим людям, и нет чувства приниженности перед ними. Наверное, так и должно быть, иначе не состоится определенное законом превращение. И хорошо бы оно поскорее стало полным, окончательным, убив память, которая после долгого беспробудного сна потускнела, но могла вернуться в прежней силе, чего я больше всего боялся. Я гордо проскакал мимо голых загорелых ног какой-то барышни, показавшихся мне колоннами большого театра, покрашенными в золотисто-шоколадный цвет, слегка потрескавшимися и облупившимися. Такой представилась гладкая молодая кожа телескопическому лупоглазью. И не без форса нырнул в воду. Прыжок получился не слишком изящным. Я... перекувырнулся в воздухе, блеснув своим белым брюшком, которое мне самому было против Чем-то вульгарно присмыкающимся веяло от него. А ведь мы не ползающие и не стелющиеся по земле. Мы прыгуны-летуны. Мы ближе к птицам, чем к гадам ползучим. «Лягушонок акробат», — сказала обладательница облупившихся колонн. «Видали, какой он скрутил сальто-мортали?» «Какой я тебе лягушона, дура!» — заорал я в бешенстве. «Я взрослый мужик! Попадись ты мне только!» Но для нее эта громкая тирада была пересыпанием гороха в стеклянной банке. И я подумал, что лучше бы мне забыть человеческую речь. раз Расобщение невозможно. Зачем мне знать, о чем говорят те, одним из которых и я недавно был? Куда важнее понять язык моих новых сородичей. Природа не знает бессмысленности и бесцельностей. Это удел людей. И коли картавая французская речь так неутомимо обслуживает мокрую весну, значит, она служит чему-то важному. Надо ей научиться. А затем... Был долгий, еще не занятый спариванием день. Безмятежное блаженство меж прохладой воды и теплом солнца. Удивительно приятно, когда сверху припекает, а снизу поддает остудью. Особенно, если ты нашел место с пузырьками, всплывающими со дна и лопающимися у тебя под брюхом. Лежишь, слегка раскорячившись, И пялишься на божий мир. Вот проклянулся цветок математичей, Вот треснула коробочка одуванчика И полыхнула желтым огоньком, Взблеснул погнавшийся за мухой пескарик, Стрекоза опустилась на бутонку бышки И защипала глаза от слюдяного сверка ее крылышек. пролетел еще неуверенными зигзагами милая бабочка андатра нырнула с кочки в воду пустив тугую волну и закачала дурманно смотришь на весь заигравший мир и ни о чем не думаешь это почти сон но не зимний глухой бесчувственный а легкий Полглаза, животворящий. Мир ощущался как единый организм. В нем циркулировали соки, Роднящие все живое на свете И создающие некое вселенское братство, Которое, увы, не может быть столь истинным И полным, как на заре бытия До первой пролитой крови. С ударом Каина в мире поселилась опасность. Исчезло доверие, и лишь в весеннем коротком вее промелькивает та любовность, которая некогда объединяла все сущее. Когда я очнулся от своих грез, водоем опустел. Наши попрятались, вода стала розовой, а водоросли бархатно потемнели. Пространство оцепенело. Ни дуновения, ни шолоха, ни звука. Не знаю, зачем я выбрался на пустынный берег, Чувство внезапного одиночества обернулось лютой тоской, а тоска сразу нашла образ. Взмах ресниц над темно-карими глазами. Кончики ресниц были так близко, что я мог дотянуться до них и уколоться. Если слеп мог. Вот я и получил ответ на вопрос, заданный себе утром «Кто я?». Со мной случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование. Я был лягушкой с человечьей памятью и тоской. Я увидел дачную террасу в дождливый день исхода августа. Очередной дождь только что прошел, В густом саду измокшие листья тихо шевелились от стекающих капель, показывая то темную рубашку, то светлый из-под. Текло по стеклам террасы, капало с крыши, струйкой бежала с водостока. Заросший в туманной влаге сад походил на морское дно. А застекленную террасу легко было представить себе подводная лаборатория Ижакаева-Кусто. Казалось, вот-вот сквозь боярышник, рябину и яблони поплывут большие рыбы с жалобными ртами. Алиса лежала на тахте. К ней приставал щенок Эрдель, требуя, чтобы его почесали. У них была такая игра. Алиса чесала его длинными ногтями по крестцу от шеи к обрубку хвоста. Он изгибался, задирал морду и часто-часто колотил левой лапой по полу. А потом она говорила словно про себя. «Надо бородку расчесать». И он тут же, жалко сутулившись и поджимая свой обрубок, Убегал и с грохотом забивался под стол, чтобы минуты через две-три появиться опять с великой опаской. Тогда все начиналось сначала. Это был ежедневный, слегка надоевший мне своим однообразием ритуал. Но почему-то в тот день, когда мы погрузились в морскую пучину, Я сказал себе на слезном спазме, Это и есть счастье. Когда-нибудь ты вспомнишь о нем. Мог ли я думать, что воспоминание придет К синему лягушонку, Скорчившемуся у весенней воды? В нашей долгой жизни с Алисой Мы и серебряную справили. Было столько берендеевых лесов, Столько Средиземноморья, островов, лагун, Столько храмов и старинных городов, Дивной музыки и нетленной живописи. А образом счастья оказался мокрый сад, террас и длинные пальцы, Погруженные в жесткие завитки эрдельей шерсти. Так я томился на берегу Маленький жалкий комок плоти, выплевок, Куда запихали слишком большую душу, А вокруг творилось вечное волшебство Божьего мира. Ночь высеребрилась из края в край И наполнилась тайными голосами. Проснулся я с тем странным вздрогом а падением сердца, когда чувствуешь, как отлетает от тебя жизнь Однажды я так же вздрогнул во сне, вскрикнул, хотел вскочить Ухватиться за ускользающий, но не успел И был тоннель Очевидно, я и в новой жизни остался сердечником. Это меня не взволновало, как не волновало и в той первой жизни. Там я не хотел страхом смерти отравлять свои дни, здесь я не хотел их длить. Клюш, я приговорен к вечности, пусть скорее наступит другое, пусть быстрее сменяются эти личины, мне все равно с ними не сжиться. Существо человека ничуть не выше существа лягушки, крысы или вороны. Их структура куда совершеннее. Человек слишком рано оторвал передние лапы от земли и, выпрямившись, перегрузил позвоночник. К старости у всех мучительно болит спина, поясница, ноги и портится характер. Добавьте к больным ногам, лишающим высшего счастья бродить по земле еще непрерывно действующее сознание и станет ясным, Какая жалкая тварь человек. А лягушка, крыса, барона достигают старости в отличной форме, к тому же не разъедены рефлексией, как в школьных учебниках называют способность к размышлению. Странно, лишь став лягушкой, я принялся рефлектировать. Лягушка резонер. Шутки в сторону. Из всех ужасных игр Творца самое страшное: вечная жизнь души. Для души есть, увы, всего лишь одно вместилище – несовершенное, плохо приспособленное и незащищенное человеческое тело. Во всех иных превращениях с душой Нечего делать, она мешает. И, коль есть смерть тела, Так должна быть и смерть души, И будь она благословенна. Это случилось в разгаре весны. Я выбрался на берег и увидел небольшого безрогового оленя. Что-то подсказало мне олениху. Она стояла на берегу и раздумывала, напиться ли из водоема, кишащего лягушками, или поискать не столь замутненный источник. Она не могла обрезговать нами, самыми чистыми существами на свете. Недаром хозяйки кладут нас в молоко для охлаждения, ведь мы обладаем замечательным свойством. Чем теплее среда, вода или воздух, тем ниже у нас температура. От теплого парного молока мы холодеем и остужаем молоко. Но, гоняясь друг за дружкой, ныряя и безумствуя, Подымаем со дна ил. Косуля, я вспомнил, как называется незнакомка, нашла чистое место, вытянула шею и принялась пить. Мне понравилось, как ловко и деликатно лакает она воду узким длинным нежно-розовым языком. Попив, она облизалась Змейкой пустив язык вправо-влево, затем по темному пятачку носа. У нее были удлиненные темно-карие глаза и длинные ресницы. Она мигала редко и старательно, словно пытаясь прихлопнуть слепящий солнечный луч. Но он выскальзывал. Меня развеселила эта милая игра для самой себя. Удивительно приятно было смотреть на неё. Хотя какое мне дело до таких больших и гордых животных, с которыми невозможен никакой контакт? А вот же оторваться не мог. Пялился во все пучеглазье на ее изящную головку, которую она то и дело щегольски вскидывала, на крепкие ноги с красивыми острыми копытцами на гибкую с острым хребетиком спину. Тугая кожа оформляла в доброжелательную улыбку каждый ее отзыв на внешние впечатления от стрекозы, шмеля, камышовки. И так хотелось прикоснуться к гладкой черно-бурой шерстке. До чего же она мне нравилась? В разрыв души. и бессильный выразить свое восхищение, я стал кувыркаться. Ужасно неловко, неуклюже. Мы вообще неловки во всех движениях, кроме прыжка, да и то бывает, заваливаемся на спину. Но какое это имело значение? Она и внимания на меня не обращала. А я совсем зашёлся и стал бить себя передними лапками в грудь, хотя они не приспособлены для таких движений, тонкие косточки затрещали. Это было больно, но мне нужна стала такая боль, чтобы не пустить другую, куда худшую от надвигающейся угадки. Касуля заметила гимнастику маленького синего гада. И в продолговатых глазах ее зажглось благожелательное удивление. Наверное, она приняла это за какие-то ритуальные движения весеннего обряда и, разумеется, не отнесла к себе. Я же становился все более неприличен. Катался по земле, не стесняясь своего бледного глянцевого брюха. Пытался встать на голову. но шлепнулся, сделав обратное сальто, чуть не выклав глаз о сухую былинку, а потом пополз к ней, волоча задние ноги, как параличный, припал широким беззубым ртом к копытцу и стал мусолить его, что самому мне казалось поцелуем. Она отдернула ногу, не то брезгливо, не то испуганно, но я опять подполз, ткнулся в копытца похожие на детский бумажный кораблик и вдруг утратил окружающие я уже давно знал что это алиса но только сейчас понял что она тоже умерла и от жалости к ней и Лишился чувств. Я очнулся от прикосновения чего-то нежного и влажного. Она осторожно лизала меня своим узким язычком. Боже мой! Неужели она поняла, что со смехотворными моими кривляниями признание в любви? А что, если она поняла больше? Узнала меня. Узнал же я ее. Да что тут общего? Нам выпали разные превращения. Она осталась Алисой, те же милота и грация. Узкое лицо, удлиненные глаза, долгая улыбка, даже щегольской вскид головы. Все было от прежней Алисы. Прекрасная женщина стала прекрасным зверем. Косулю Алису можно было высмотреть в Алисе-человеке. Но даже мой злейший враг не углядел бы во мне прежнем болотного скакуна». И чего я, как слабонервная девица, Все время грохаюсь в обморок? Надо петь. Сходить с ума от невероятного, Немыслимого счастья, Что тоннель из смерти в другую жизнь Вынес Алису на берег лягушиного озерца И дал мне уткнуться глупой башкой в ее копытце. Почему она меня лишит? Могла она проглянуть твой, какую-то загадку, тайну в выступленных ужимках синего лягушонка. Ведь она была из тех же несчастных, что сохранили память и боль и тоску о минувшем. Не без усилия принял я сидячее положение. Ее лицо было совсем близко от меня. И я увидел, как из уголка глаза Выкатилась и побежала Оставляя глянцевую полоску На темно-бурой шерсти Крупная, как виноградина, слеза В ней словно В выпуклом зеркальце Отразился Раздувшийся в шар уц, Еще более отвратительный Чем на самом деле Господи, можно ли поверить Что это я я Я Почему же она плачет неужели ее вещи душа вопреки разуму и очевидности сказала ей правду ее большая но не пугающая голова еще приблизилась теперь пузатые чудило переместилась в рисенки зрачков открылся розовый и Зев и бережно вобрал меня в себя. Я поместился в мягкой влажной ямке у нижней челюсти. Алиса оттопырила губу, чтобы поступал воздух, и я мог дышать. И в таком блаженном экипаже отправился я в новое свадебное путешествие от опушки, но вовсе неприметный. Ложбинка в густом кустарнике, скоро не пробраться, коли не знать лаза. Я-то проскользну в любую щель, но крупное существо, если сунется наугад, оставит всю свою шерсть на колючих сучьях. Алиса выпустила меня на волю и легла, уютно свернув кольцо. Я облюбовал для ночлега ее ухо. более прохладной, чем остальное тело. Видимо, ей было щекотно, она некоторое время дергала ухом, потом смирилась. Мы убили. И началась наша совместная жизнь. Неожиданно мы оба оказались полуночниками. Я отправлялся на кормежку ночью, потому что моя пища, летучая, быстрая, доступна длинному языку лишь в сонном состоянии. Конечно, на озерке я мог иной раз слезнуть зазевавшуюся букашку и даже ловкую изумрудную муху, но этим сыт не будешь. Я ходил на промысел, когда все летуны и ползуны спали. Странно, что я такой крошка был мясоед, а Алиса такая большая вегетарианка. Щипала траву, объедала листву и молодые побеги. Свою еду она могла брать и днем, но дня она боялась и очень редко отправляла прогулку при солнечном свете. Особенно после того, как в просеках зазвучали выстрелы. Она забивалась в свою ямку и беспрерывно дрожала. Это браконьеры стреляли вальчнопов на тяге. Вообще-то, тут была запретная для охоты зона, поэтому в небольших здешних лесах сохранились и лоси, и лисы, и зайцы, и горностаи. Я их всех видел не раз, а вот другой косули не встречал. Мне было мучительно жалко Алису, и чтобы ее подбодрить, я демонстрировал великолепное бесстрашие, и беспечно скакал, дурачился, К сожалению, это мое удальство пропадало в туне. Насытившись, мы обычно играли. Алиса любила прятаться, я должен был ее искать. Это сохранилось в ней от наших человеческих дней. Она вдруг пропадала, не уходя с дачи. Обычно я знал, где она находится, но вдруг возникало странное ощущение пустоты. Я звал ее, она не откликалась, и хотя это повторялось раз за разом, я пугался и начинал поиски. Мотался, как последний дурак, вверх и вниз по даче, заглядывал на кухню, в ванную, на нижнюю террасу, на солярий, а она стояла под винтовой деревянной лестницей, зажав себе рот, чтобы не выдать себя смехом. А могла просто лежать на диване в гостиной Так ловко накинув сверху какую-нибудь тряпку Что мне и в голову не приходило посмотреть там Могла спуститься в погреб на кухне Делая вид, будто не слышала моего зова Самое удивительное Я никогда не находил ее В игре была своя Только нам доступная глубина Мы жили вдвоем, практически никогда не разлучались, даже на короткое время. Наверное, нам надо было чем-то освежать восприятие друг друга. Недаром мы оба так радовались, когда она вдруг объявлялась с громким радостным смехом, такая несмешливая в обычное время. Хоть это и жутковато звучит, но суть безобидной игры состояла в умирании и в воскресении. Мы бессознательно наигрывали то, что нас ждало в будущем. А сейчас мы играли в прятки из любви к нашему прошлому. Мы так мало могли взять из него в настоящее совместную трапезу и сон, да вот эти игрищи. Впрочем, так ли уж это мало? Мы жили очень уединенно. Порой нас навещали соседи. Чаще других – заяц, которого Алиса любила и жалела за кротость, деликатность и всегдашнюю готовность к несчастью. Иногда он приходил вдвоем с женой или подругой, не знаю, меня их отношения не касались. Заяц при всей своей симпатичности относился ко мне не сказать свысока, а как-то небрежно. Мне кажется, он не догадывался, какое место я занимаю в доме. Однажды появилась лиса с умильным видом, но была решительно прогнана Алисой. Вот не думал, что кроткие косули могут быть такими яростными. голодавшие лисы поедают лягушек. Алиса чуть не пришибла ее задними ногами. Больше мы рыжую не видели». Захаживали лосята, годовики, горбоносые, голенастые и удивительно застенчивые. Алиса была приветлива с ними, но держала дистанцию. Молодые люди, потоптавшись у нашего логовища и ободрав кору сосинок, отправлялись в освояси, шумя сквозь чащу, как ураган. Все это были простодушные существа, то ли перворожденные, то ли уже посетившие мир в виде животных или растений. Ни один не скрывал в себе грустной тайны человека. Быть может, поэтому и не завязывалось отношений. Да нам никто не был нужен. «Нет большего счастья, чем быть с тем, кого любишь». Ощущения друг друга, когда она такое сильное, как у нас, до краёв заполняет время. К тому же теперь мы были погружены в природу. Её музыка, её живопись, её книга, которую не дочитать до конца, куда увлекательнее копий, создаваемых людьми. Чтобы по-настоящему оценить природу, надо беспрерывно находиться в ней. «Тогда ты не просто гость и наблюдатель, ты от нее зависишь. Ты обязан угадывать, что в ней зреет, иначе она застанет тебя врасплох. Тепло и холод, дождь и ведра, ветер и снег, град и утренник. Даже для городских жителей это немало значит. А что же говорить о нас, незащищенных стенами и крышей, прикрытых лишь тем, что нам дала природа». А дала она кому теплый мех, кому тонкую кожицу, но в утешение дар спасительной зимней смерти. Впрочем, медведь в своей дохе тоже должен на зиму умирать, иначе станет шатуном и сойдет с ума от голода. Это как бы деловая жизнь в природе. служащее самосохранению, а куда, как огромно, пространство бескорыстной радости от соучастия в суете естественного мира. Каждое живое существо – часть природы. Лишь человек противопоставил себя ей, и в этом его проклятие. Мне трудно судить о качестве ощущения природы теми, у кого зачаточное сознание – Во мне оставалось слишком много человеческого. Да все во мне было человеческой, кроме физической структуры, что, впрочем, немало. И это человеческое, с одной стороны, обостряло чувство естественной жизни, с другой, мешало слиться с ней. Наш, мой и Алисин взгляд на окружающее, был все-таки взглядом со стороны, Но с некоторых пор мне стало казаться, что мы дружно и благостно глупеем. И это делало нас более свойскими в мире, поющим песню без слов. У нас были свои любимые цветы, травы и молодые деревца, за ростом и развитием которых мы следили, свои заветные места в лесу. где собиралось много мелкой жизни, и на пространстве с медный пятачок творились шекспировские страсти. Нет ничего интереснее любовных у тех насекомых. Тут все чудо. Ухаживание. Галантный XVIII век не создавал таких шедевров, изящества, грациозности, жеманства и утонченности, какой являет собой Пара флиртующих кузнечиков А как изысканно нервно Соблазняет стрекозийный кавалер Свою разборчивую даму Но еще удивительнее Апофеоз любви Японские эротические альбомы Вершина назидательной порнографии Ничему не могли бы научить Этих специалистов Признаюсь, меня порой шокировало когда две одушевленные прочищалки для примуса или бельевые защепки начинали предаваться своим чудовищным ласкам на глазах Алисы. По счастью, она только вдаль хорошо видела. Если брать природу за нравственный образец, кодекс приличий должен стать куда снисходительней. А ведь это мудро. Естественный мир законно стремится извлечь максимум удовольствия из той премии, которая положена за продолжение рода. Знаменитый натуралист Фабр сказал, что если у человека есть два акра пустыря то счастья наблюдений ему хватит на всю жизнь. А у нас были не жалкие два акра, а лесное государство, в полное владение которым мы вступили с уходом браконьеров». Синели июльские ночи. Отгремели августовские грозы. Проплыла паутинка бабьего лета, и закружились в воздухе желтые листья. Минул сентябрьский березовый листопад. Затем октябрьский осиново-ольховый. Жестким гребешковым ветер дочесал рощи до полной голизны. а в нашем лесу сохранил лишь усталую зелень хвойных. Слишком сквозным, открытым и беззащитным стало наше государство. В нем опять поселился страх. Большие звери попрятались и выходить стали только ночью. Опять дрожала Алиса, свернувшись в своей ямке, и опять я пыжился вселить в нее бодрость своим ухорским видом. Но вскоре пал и этот жалчайший бастион. Ударили морозы, кровь застыла во мне, и я погрузился в зимнюю спячку. Перед этим я успел заметить, что пошел снег, и Алиса нагребает на меня копытцем палую листву. Ни разу не шевельнулось во мне желание скинуть путы недвижности, вырваться из пространства, равного моему оцепенению, в которое я был замурован, и не нужно было ни видеть любимую, ни прикасаться к ней. Такая полнота счастья и покоя владела мною, такая надбытийная завершенность. знал, когда она уходила, потому что замолкала неустанно звенящая нота. И тогда мой сон становился провальным, избавляя от тоски и страха. Она возвращалась, и опять звучала та высокая нота. А сон смерть оборачивался дремой жизненных сил. Так прошла зима. А весной я очнулся, подполз, скрипя негнущимися суставами к спящей Алисе, приткнулся к ней и стал отогреваться. То была на радость дружная, не капризная весна. Быстро растопила она снег даже в самых укромных местах, прогнала бурливые ручьи и принялась сушить землю и тащить из нее траву и цветы. Нас навестил полуоблезлый заяц. Торопливая, неопрятная линька придавала ему всегда такому аккуратному вид бомже Забежала белочка. Вся серая, а хвост и ушки огненно-рыжие. Лес налился птичьими голосами и меня вдруг неудержимо потянуло на озерко. А я-то думал, что покончил с этими глупостями. Алиса проводила меня до опушки. Дальше идти она побоялась. В просеках уже подстреливали браконьеры. Что-то рано началась тяга в этом году. Мне казалось, она чуть лукаво улыбалась, словно догадываясь о моих кавалерственных намерениях. но ну, может, я и придумываю. Я благополучно перебрался через шоссе где перламутрово сверкали под солнцем трупы наших, как всегда, брюшком вверх. Торопясь к обетованным водам, они пали под колесами грузовиков. Меня встретил мощный хор. Мрачные торжества были в самом разгаре. Ничего ж приятно было погрузиться в холодную воду, сразу разогревшую кровь. И наповесничал я там. И хоть бы совесть заговорила. Нет, не совесть, а усталость погнала меня с озерка. Совсем уже без сил, где скоком, где ползком, тащился я домой. С бугра за шоссе я просто скатился, повредив тонкую кожу. Кой-как дотрюхал до опушки, здесь сделал долгую остановку, после чего двинулся дальше. Было неприятно, что Алиса увидит меня в таком непрезентабельном виде. И я уже подумывал, не поспать ли часок-другой в теньке под лопухом. Но сквозь усталость пробилась непонятная тревога. Что-то такое чувствовалось в воздухе. Гарь, лесной пожар, его дым пахнет лесом. А это был чужеродный запах. Забыв об усталости... Я припустил к дому. На краю ложбины я почти успокоился, поняв тем чувством, которое было во мне от зверя, что Алиса там, но успокоиться совсем помешало другое. Смутное чувство, идущее от человека, что она там, но ее нет. Я прыгнул вниз и уткнулся в неё В ее мертвое залитой кровью тело. Непожарная гарь, оселитренная вонь пороха истаивала в воздухе на опушке. Зачем она вышла из укрытия, когда в просеках стреляли? Возможно, ее встревожило мое долгое отсутствие. Только этого не хватало думать, что из-за меня. Вся израненная, с простреленной головой, она дотащилась сюда, до нашего обиталища. А я бесчинствовал на озерке, как японский бизнесмен в Хаммер-центре. Я засмеялся. И смеялся до изнеможения над ни с чем не сравнимой понарочитости, вульгарности, бездарности и антихудожественности драматургии жизни. А потом я спросил себя, кому... Нужна жестокость без очищения. Чему это научит мировую душу? О чем думал Господь, помешивая поварешкой свой кипящий суп? Если ты не хочешь, не можешь повторить чудо Иова, Господи, то убери свои руки от мира. Зверствовать здесь и без тебя умеют. Я не задержался в логове. Мертвая косуля, холодная и твердая, Уже не была Алисой. Я торопился на шоссе. И пока я туда добирался, меня не оставляло чувство, что я о чем-то забыл, о чем-то очень важном. Не спасающим какой-то, но необходимом Первый грузовик прогрохотал, не причинив мне никакого вреда, только оглушив и одурманив на время, хотя я выбрал место на самой колее на черном подплаве, разогретого солнцем и помятого шинами асфальта. И две легковые машины побрезговали моим ничтожеством. А затем надвинулся такой невероятный чудовищный грохот и жар, что я рванулся к нему, едва не умерев до смерти. Но вся эта обвальная мощь обернулась раздавленной задней лапкой. Как могла такая махина ухватить эту малость? И тут послышались детские голоса, и чья-то рука подняла меня с земли. Я расслышал радостный возглас. Ну все, хватит, порядок. Я обрадовался. Не то чтобы я раздумал умирать, но мне так нужно было сочувственное слово, хоть чуточку участия. Мальчик куда-то понес меня. Вскоре мы оказались на лужайке под старым засохшим дубом. Еще издали меня пахнуло неприятным жаром. Организм тут же ответил резким понижением температуры, но жар был слишком силен, и защита перестала действовать. Горел костер, а возле него лежали нанизанные на деревянные вертела мои собратья. Мальчишки собирались жарить шашлык. Это увлечение занес к нам американский детский приключенческий фильм «Дик и Пегги в лесах», убедительно доказывающий, что смышленные и умелые нигде не пропадут. В целом это было назидательное и благолепное, как воскресная школа зрелища, но наша детвора вынесли из него лишь пристрастие к лягушиному шашлыку. Заостренный прутик вонзился мне в зад и, порвав что-то внутри, вышел через рот. Я не был ни смышленым, ни умелым. Мне надлежало пропасть. По сторонам костра были вбиты рогатки. На эти рогатки уложили отягощенные мясом шампура. Мы все еще были живы и начали корчиться, когда пламя лизнуло кожу. О, это... Совсем нелегкая смерть и небыстрая даже для таких хрупких и незащищенных созданий, как мы. Корчась и задыхаясь, я сумел вспомнить о том, что толкалось мне в мозг и душу, когда я шел от мертвой Алисы. Это не конец. Будет еще тоннель, а раз так, то когда-нибудь, где-нибудь, пусть через тысячи лет, через все превращения и муки... «Господи, прости мне хулу на Тебя! Господи, воля Твоя!» сказ синего лягушонка читал Владимир Левашов